с кружевным воротничком. Вернуть то, что было упущено, пока девочка жила вне дома и позже, когда Скарлетт заболела и находилась в таре, не представлялось уже возможным. Бонни росла, и Скарлетт пыталась приструнивать ее, пыталась смягчить ее нрав и не слишком баловать. Но все эти усилия почти ничего не давали. Ред всегда брал сторону ребенка, какими бы нелепыми ни были желания Бонни —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 Все признавалось правильным, и, попрося она луну, она получила бы ее, сумея отец ее достать. Он бесконечно гордился хорошенькой мордочкой своей дочки, ее кудряшками, ямочками, изящными движениями. Рету нравилось ее зубоскальство, ее задор, милая манера выказывать ему свою любовь и привязанность. Хотя избалованные и капризная Бонни